опрометчиво понадеявшись отсидеться у немцев в плену, и получили осенью 1941 года пулю в затылок в лесу под Котынью. Согласно жизненному закону, и дело даже не в том, что никаких подобных указаний нацистов, вроде процитированного указания в отношении польской интеллигенции, в отношении евреев до сих пор не найдено. Начиная с 1939 года, Германия постоянно находилась в условиях нехватки рабочей силы. На заводах Германии работали люди, согнанные со всех оккупированных немцами стран Европы. К примеру, только поляков и только в сельском хозяйстве Германии работало около миллиона человек. До окончания войны массовое уничтожение кого-либо, в том числе и евреев, и даже планировавшихся к уничтожению славян, немцам в это время было совершенно невыгодно проводить по этим чисто экономическим причинам. И наконец, После победы немцы не собирались жить в изоляции от всего мира, поэтому их заботил и свой повседневный имидж в мире. Но это опять-таки логика. А вот какого-либо документального подтверждения того, что сами немцы, согласно своим воззрениям и планам, вообще не планировали уничтожать не только евреев вообще, но и советских евреев, не было. И тут я заново просмотрел книгу А.К. Дмитриева При люде к изучению нацизма и остановился на моменте, который раньше не заметил. Дмитриев, проанализировав изданные в СССР документы Нюрнбергского трибунала, пришёл к выводу, что целью геноцида немцев были русские, а не евреи, а евреи в оккупированных немцами областях СССР, наоборот, получали существенные преимущества перед русскими. Эти преимущества действительно были установлены, но, на мой взгляд, Дмитриев неоправданно сузил этот вопрос. Дело в том, что русские, славянское население должны были быть сокращены в своей численности, а с ростом немецкого населения вообще исчезнуть. Поэтому немцам не было необходимости заручаться их любовью. А вот евреи после победы Германии должны были быть выселены в будущий Израиль, государство союзник Третьего рейха. И немцам было невыгодно, чтобы будущие граждане государства-союзника относились к ним уж сильно враждебно. Немцам не было резона уж сильно озлоблять евреев против себя. Однако не в документах, а в реальной истории массовые расстрелы евреев начались спустя чуть более 3 месяцев после начала войны в Киеве 29 сентября 1941 года. Тогда, когда именно появились отысканные Дмитриевым немецкие указания о премуществo для евреев. Вопрос это не праздный, поскольку нет даты на документе, опубликованном в изданном в СССР сборники, а без нее получается шизофрения. Либо немецкие исполнители внизу дерзко не выполняли указаний начальства, либо начальство не представляло, что творилось на местах. На Нюрнбергском процессе руководители нацистской Германии, собственно, и прикинулись дурачками, ничего не слышавшими о массовом уничтожении попавших к ним в зависимость народов. Но, учитывая масштаб этих преступлений, верить в их глупость и нераспорядительность не приходится. Поэтому важно понять, когда появились помянутые документы. Придётся начать с канцелярской рутины. Намерения немцев. В нацистской Германии Герман Геринг занимал выдающееся положение и помимо обязанности командующего авиацией, он возглавлял всю экономику Германии. Это его должность официально называлась уполномоченный по четырёхлетнему плану. Такие обязанности автоматически требовали от Геринга, по мере захвата территорий СССР, направлять экономические ресурсы оккупированных областей на благо Германии. Поэтому, по мере проработки военного плана нападения на Советский Союз Барбаросса, немцы занялись и деталями будущего грабежа. Разработать подробности этого грабежа Геринг поручил военно-хозяйственной организации, хозяйственному штабу Ольденбург. Позднее он был переименован в хозяйственный штаб Восток во главе с генералом Томасом. Это была организационная структура, представляющая собой гигантский аппарат, опиравшийся на несколько десятков хозяйственных инспекций, хозяйственных команд, филиалов и других специальных учреждений. К концу апреля 1941 года штат штаба Восток насчитывал 6845 сотрудников. Естественно, что для организации работы такого аппарата Геринг обязан был поручить разработать множество руководящих и инструктирующих документов, которые были изданы накануне войны, как первая часть зелёной папки под общим названием Восточный штаб экономического руководства, секретный документ командования. Директивы по руководству экономикой во вновь оккупируемых восточных областях. Зелёная папка. Примечание. Настоящие директивы до Х дня следует рассматривать как секретный документ командования, документ государственной важности, а после Х дня как несекретный, предназначенный только для служебного пользования. Эти указания Геринга были представлены в качестве доказательства на Нюрнбергском процессе как документ SR10. Как видим, Сначала зелёная папка была секретной, чтобы её содержанием не выдать сам факт подготовки немцев к войне с СССР. Но в день нападения Германии на СССР с этими документами нужно было знакомить массу рядовых сотрудников. Поэтому степень их секретности снижалась до грифа для служебного пользования. Однако требовалось не только ограбить СССР, но и организовать жизнь людей на оккупированных территориях. Э этими проблемами Гейринга не грузили. Было создано Имперское министерство оккупированных восточных областей. 20 апреля 1941 года его возглавил Альфред Розенберг. У него было подчиненное положение по отношению к Герингу, и в своём выступлении он сразу же заявил: цитата. Полномочия осуществлять на востоке правопорядок предоставлено мне. Конец цитаты. Однако, продолжение цитаты само собой разумеется, это не затрагивает директивных прав рих Смаршеля как уполномоченного по четырёхлетнему плану. Конец цитаты. Однако и Розенбергу требовалось подготовить массу распорядительных документов для своих сотрудников, и он их подготовил. Его документы издаются совместно с документами Геринга как вторая часть зелёной папки, имея собственное кодовое название коричневая папка. На Нюрнбергском процессе это доказательство было представлено как документ ЕС 347 и имело такое официальное название: Восточный штаб по руководству экономикой. Секретно. Директивы по руководству экономикой во вновь оккупированных областях. Зеленая папка. Часть 2-я и 3-е издания. Дополнительный материал к части 1. Берлин. Сентябрь 1942 года. Как видите, гриф секретности на обложке представлен даже дважды. Приходится думать, что к сентябрю 1942 года либо вся зеленая папка снова стала секретной, либо ее вторая часть, коричневая папка, секретности и материала. Этот дополнительный материал отдельно озаглавлен. Директивы, основные распоряжения и указы Имперского министра оккупированных восточных областей по восточным областям с гражданским управлением и начинается с А. Выдержки из рабочих директив Имперского министра оккупированных восточных областей по гражданскому управлению. Коричневая папка, часть 1, страницы 25-30. Поскольку именно в этих выдержках содержится интересующие нас указания по евреям, то очень важно понять, когда именно Рзенберг дал эти директивы до начала войны или после. Это легко устанавливается из текста. Почти всё, что уже совершилось на 1942 год и даже 1941 год, организация комиссариатов, к примеру, в директивах Рзенберга ещё описывается в будущем времени и не соответствует не только реалям, ну и указанием Гитлера сделанным сразу после начала войны 17 июля 1941 года. То есть это выдержки из директив данных Рузенбергом, безусловно, ещё до начала войны. Это довоенный взгляд нацистского руководства на судьбу советских евреев. Поскольку этот взгляд резко отличается от реалий, то надо думать, что если эти положения о евреях и сохранены в коричневой папке издания 1942 года, то скорее всего, по недосмотру Начнём с общих представлений нацистского руководства о судьбе евреев всей Европы, а не только евреев Советского Союза. На этом необходимо остановиться по тому, что, как правильно пишет Дмитриев, да и многие другие историки, история еврейского населения Европы периода Второй мировой войны сегодня искажена сионистами до неузнаваемости. В этой истории скрыта роль сионистов, а вся вина за войну и её последствия возложена на их союзников нацистов. Сегодня правды ещё ина Сталина. Мне проще будет дать слово самому А Дмитриеву. Цитата. Особую роль в истории сыграл симбиоз умолчания и фальсификаций, ставший ключевым моментом в присвоении евреями права считаться единственной пострадавшей нацией. В документах, представленных на Нюрнбергском процессе о подготовительных мероприятиях по переселению евреев, фраза "для общего решения еврейского вопроса" была переведена с целью окончательного решения еврейского вопроса. Именно для переселения в Палестину, а не для уничтожения, гитлеровцы собирали европейских евреев в концентрационных лагерях. Это и есть окончательное решение еврейского вопроса термин, который сейчас все выдают за якобы план уничтожения всех евреев. Интересно, что на знаменитом Нюрнбергском процессе главный обвинитель от США Джексон признал что правильный перевод соответствующего термина из документов Немцкой Ванзейской конференции 1942 года звучит как общее решение еврейского вопроса, то есть решение в общем и целом, а отнюдь не окончательное. В Нюрнберге было также установлено, что руководивший работой присловутой Ванзейской конференции Обергруппенфюрер СС и глава СД Рейнхард Гейдрих ничего не говорил об уничтожении евреев. а лишь призвал легальным способом очистить немецкое жизненное пространство от евреев. Для чего? А. Принять меры для подготовки к более интенсивному переселению евреев. Б. Направить поток беженцев в Палестину. В. Ускорить переселение в индивидуальных случаях. Г. Палестин. принять все необходимые подготовительные, организационные и финансовые меры с целью общего решения еврейского вопроса в зоне немецкого влияния в Европе в форме переселения или эвакуации. Смотрите также источник: Кордель, Адольф Гитлер, основатель Израиля, страницы 193, 207. Затем этот свободный перевод был истолкован в уже известном нам смысле. Существует заявление Гитлера на партийной конференции в Гартсбурге в 1931 году. Цитата: "Когда мы придём к власти, мы постараемся, чтобы евреи получили собственное государство". Конец цитаты. И Гитлер выполнил обещание. Летом 1933 года он продиктовал поверенному адвокату Гансу Франку цитата: "Я хочу, чтобы еврейский вопрос решался на вполне законной основе, чтобы за граница и международное еврейство не имели ни малейшего повода обвинить нас в зверствах". Конец цитаты. Показательно, когда Гитлер оккупирует территорию СССР, обвинения в зверствах по отношению к славянам его волновать не будет. Мысль Гитлера и остальных руководителей Германии понятна. Все войны заканчиваются миром, и руководителям Германии нужно было мирно жить со всем миром. А в странах, с которыми Гитлер собирался мирно существовать, скажем, в той же Великобритании и США, евреи имели огромную власть, как политическую, так и в СМИ. Становиться кровными врагами евреев всего мира для руководителей нацистской Германии было не просто невыгодно, а опасно. Отсюда и те меры по отношению к евреям СССР, которые Рёзенберг разработал в своих директивах. сохранить и подготовить. Они выглядят так. Третий пункт. Руководящие указания по еврейскому вопросу. А. Общие. Все мероприятия по еврейскому вопросу в оккупированных восточных областях должны проводиться под тем углом зрения, что еврейский вопрос после войны должен быть разрешён для всей Европы окончательно. Поэтому их надо расценивать как подготовительные частичные мероприятия и согласовывать с другими принятыми в этой области решениями. В то же время приобретённый при решение вопроса в оккупированных областях Опыт может служить руководящим фактором для решения общей проблемы, так как евреи в этих областях наряду с евреями генерал-губернаторства составляют самую значительную часть европейского еврейства. Чисто каверзные меры, недостойные немцев, должны быть оставлены. Не надо препятствовать возможному выступлению местного гражданского населения против евреев. поскольку оно не противоречит сохранению спокойствия и порядка в тылу действующих частей. Выступление уличной черни и других тёмных элементов, которые преследуют исключительно цель ограбления еврейских магазинов и самих евреев для личного обогащения, необходимо строго пресекать. Б. Состав населения. В отдельных имперских комиссариатах и внутри них в генеральных комиссариатах Еврейство составляет совершенно различное число в общем населении. Например, в Беларуси и на Украине проживают миллионы евреев, которые осели здесь с давних пор. Напротив, в центральных областях СССР евреев в преобладающем своём большинстве появились лишь в большевистскую эру. Особую группу составляют советские евреи, которые вместе с Красной армией в 1939-40-х годах вступили в Восточную Польшу, Западную Украину, Западную Беларусь, Балтийские страны, Бессарабию и Буковину. По отношению к этим различным группам в некоторых случаях имеет место различное обращение. В первую очередь необходимо исключить путём строгих мер прибывших за последние 2 года евреев, поскольку они не убежали местное еврейское население необходимо на первых порах учесть путём введения обязательной регистрации. Все евреи помечаются видимым знаком жёлтой еврейской звездой. В выделение из общей массы населения. Первой главной целью германских мероприятий должно явится строгое отделение еврейства от остальной части населения. Необходимо лишить евреев права свободного переселения. Надо стремиться переводить евреев в гетто. что облегчается фактом существования в Белоруссии и на Украине целого ряда более или менее закрытых еврейских поселений. Этим гетто может быть под надзором разрешено создание еврейского самоуправления. Охрана границ между гетто и внешним миром является делом полиции комисриата. Дальнейшее смешение с остальным населением, например, путём заключения брака, торговых контрактов, общекультурных занятий и так далее, необходимо запретить. Посредством надлежащих мер надо достичь такого положения, чтобы еврейство шаг за шагом было исключено из общественной жизни. Г. Хозяйственная деятельность. При обусловленной войной настоятельности экономических задач на востоке, необходимо во время проведения мероприятий против евреев следить за тем, чтобы экономические интересы сильно не пострадали. Необходимо полностью перестроить еврейскую профессиональную жизнь. Группа государственных служащих при господстве советов сильнейшая еврейская профессиональная группа полностью исчезает. Необходимо далее запретить заниматься профессиями в области права, банковского дела, продажи земельных участков, школьным делом, медицины и аптекарским делом, публицистикой и подобными, запрещёнными евреям также и в Германии специальностями. При этом, однако, исключение составляет соответствующая деятельность среди еврейского населения. Необходимо постепенно ограничить еврейскую торговлю не нарушая при этом снабжения и принципиально разрешить её лишь среди еврейского населения. То же самое относится и к медицине и аптекарскому делу в случае, если это сопряжено с нарушением снабжения населения. Освобождающиеся из названных профессиональных групп рабочей руки будут использованы под надзором на продуктивной, преимущественно физической работе, на строительстве шоссейных и железных дорог, каналов, в сельском хозяйстве и других. Еврейские фабричные рабочие, ремесленники и частники могут продолжать свою работу. При этом надо стремиться охватить всех этих рабочих. В еврейских предприятиях надзором немецкой гражданской администрации. Всё увеличивающееся число еврейского населения необходимо привлекать к сельскохозяйственным работам. Там, где имеются еврейские сельскохозяйственные предприятия, например, коллективы, они продолжат свою работу под строгим контролем. От случая к случаю будет при этом проводиться ревизия распределения земли. Всё еврейское имущество необходимо зарегистрировать. Переезды должны иметь место лишь с разрешения. Д. Культурная деятельность. Евреи шаг за шагом должны быть исключены из культурной деятельности остального населения и ограничены чисто еврейскими институтами. В некоторых областях существуют многочисленные еврейские школы, где преподавание ведётся на еврейском языке. В эти школы должны быть приняты все еврейские дети, воспитывавшиеся до сих пор в других, не еврейских школах. Если возникнет потребность, евреи на свои еврейские средства могут организовать новые школы подобного рода. Наряду с еврейским нужно культивировать древний еврейский язык, который служит критерием для отделения евреев от остальной массы населения. Еврейские школы в отношении педагогического персонала и учебного плана находятся под постоянным контролем. Еврейские театры, кино и так далее, поскольку они будут содержаться на чисто еврейских средствах, могут и в дальнейшем под надзором продолжать свое существование. Однако посещать их разрешается только евреям. Еврейская пресса. на иврейском или древнееврейском языке пак запрещается. Разрешение деятельности отдельных органов под особо строгим контролем является делом будущего. Отправление религиозных обрядов допускается лишь внутри гетто. Конец цитаты. Начнём с того, что, по моему мнению, пак осная рука уже советского сиониста прошлась по этому документу перед публикацией его в сборнике Нюрнбергский процесс. Юридическая литература, Москва, 1966 год. Мне непонятен смысл тех изъятий текста, которые в нём есть, но отдадим должное, изъятия всё-таки обозначены троеточиями. Сегодня фальсификаторы истории этими тремя точками уже не заморачиваются. Разумеется, окончательное решение присутствует, но совершенно очевидно, что это не в меньшей мере не уничтожение евреев. Во-первых, хану прямо и недосмысленно отнесено на период после окончания войны. И вообще, все меры по отношению к евреям СССР это всего лишь подготовка к тому, что с ними будет после войны. А эта подготовка удивляет, особенно по сравнению с тем, к чему немцы готовили русских, которых как бы и не собирались уничтожать, и о судьбе которых мир и не печалится. Ещё в довоенных выступлениях Хорзенберга совершенно цинично требуется цитата: Обеспечение продовольствием германского народа в течение тех лет несомненно будет главнейшим германским требованием на востоке. Южные области и Северный Кавказ должны будут послужить компенсацией в деле обеспечения продовольствием германского народа. Мы не берём на себя никакого обязательства по поводу того, чтобы кормить русский народ продуктами из этих областей изобилия. Мы знаем, что это является жестокой необходимостью, которая выходит за пределы всяких чувств. Несомненно, что необходимо будет провести очень большую эвакуацию, и для русских предстоят очень тяжёлые годы. Конец цитаты. Этот грабёж русских не может не задеть и евреев. Но, как видите, Розенберг всё же требует, чтобы их экономические интересы сильно не пострадали. Он не против того, чтобы дать разгуляться антисемитизму среди местного населения. но выступления уличной черни и других тёмных элементов, которые преследуют исключительно цель ограбления еврейских магазинов и самих евреев для личного обогащения, необходимо строго пресекать. Как видите, в отношении русских предстоит провести очень большую эвакуацию. Замечу, в неизвестно куда. И в связи с этой эвакуацией для русских предстоят очень тяжёлые годы. Для евреев в такие годы не предусматриваются, они переселяются в гетто. Благодаря историкам все того же типа, а еврейские гетто сложилось мнение, как о неких трущобах. На самом деле, это были лучшие районы европейских городов. Скажем, в Варшаве и Кракове под гетто занимались исторические центры этих польских столиц. При этом евреи могли свободно покидать гетто и приходить в него. Вход в гетто был запрещён для местного населения. Это были как бы еврейские крепости на территории Польши и СССР. То есть, если бы немцы взяли Москву, то под гетто был бы выделен район бульварного кольца. немецкая полиция снаружи, а еврейский изнутри, следили бы, чтобы русские не смели бы этот район Москвы посещать. Но более всего примечателен такой момент подготовки евреев к окончательному решению еврейского вопроса, как их образование. О том, что русских нужно сделать безграмотными, говорят все бонзы нацистов. Чтобы не сводить всё к Рузенбергу, процитирую указание Гиммлера по этому вопросу, данное им ещё в мае 1940 года в меморандуме об обращении с инородцами на вос... Востоки. Цитата. Для немецкого населения Востока не должно быть обучения выше, чем четырёхклассная народная школа. В этой народной школе должны учить лишь простому счёту до 500, написанию своего имени и тому, что Господь Бог требует слушаться немцев и быть честным. прилежным и порядочным. Умение читать, я считаю, излишним. Никаких других школ на востоке вообще не должно быть. Конец цитаты. Можно только дополнить, что этот стандарт тогдашнего ЕГЭ для русских Гитлер усовершенствовал знаниями правил дорожного движения. А вот для евреев, как видите, немцы предусматривали все виды образования, которые евреи сами в состоянии дать еврейской молодёжи. Но особенно интересно то, что немцы евреев у которых родным языком был идиш, заставляли учить древнееврейский язык, являющийся в Израиле единственным государственным языком и названный ивритом. Ну вот зачем это делать, если немцы собирались уничтожать евреев хотя бы в перспективе? Совершенно очевидно, что немцы до нападения на СССР и скорее всего сразу после нападения ни на каких уровнях не предусматривали уничтожение советских евреев, как говорится, и не ведали об этом ни сном, ни духом. Они собирались сохранить их и подготовить для переселения в Палестину. Но ведь вместо этого убили. Что случилось? Откуда такой резкий поворот в мозгах? А если нацистские бонзы поддались чувствам и решили получить удовольствие от убийства ненавистных евреев? Но ведь они их лично не убивали. Кроме этого, американцы провели исследования умственных способностей попавших им в руки нацистских руководителей и определили, что по формальным критериям они были не глупее даже тогдашних американских руководителей. Скажем, коэффициент умственного развития IQ Германа Геринга 138, а заканчивающего войну Гарри Труммана 132. Какими бы немцы ни были антисемитами, но убийством сотен тысяч советских евреев и даже всех европейских ничего не решалось. Евреи продолжали жить в остальных странах мира, но зато на Германию были бы спущены цепные псы всех СМИ мира. Ано умным немцам надо было, так ведь на самом деле убили же и не побоялись этих цепных псов. Ну так ведь потому и убили, что не боялись, знали, что цепные псы мировых СМИ на это убийство не прореагируют. Когда в своей ноте, опубликованной 6 января 1942 года, народный комиссар иностранных дел СССР Молотов заявил о том, что в Бабьем Яре расстреляно 52 тысячи евреев Киева, то американские сионисты тут же заявили, что это не более чем большевистская пропаганда. Сионисты лгали, чтобы скрыть преступления немцев. Или свое преступление. Соедидя все эти факты вместе, получаем, что с нападением Германии на СССР, убедившись, что советские евреи попадут в больших количествах в руки их союзников-нацистов, сионисты убедили нацистов устроить показательную расправу над советскими евреями как бы местным населением. И нацисты не устояли, не сумели сионистам отказать в этой небольшой услуге, тем более что нацисты уже сами опустили себя, приступили к массовому уничтожению нежелательных контингентов. к примеру, комиссаров или тех же пленных польских офицеров. И директивы Розенберга в отношении Организации жизни евреев на Востоке оказались ненужны. Не осталось евреев на территории СССР, оккупированной немцами. Таким образом, то, что немцы не были инициаторами уничтожения советских евреев и до начала войны с СССР не собирались их уничтожать, это факт. И то, что советские евреи начали уничтожаться почти сразу же после начала войны, это тоже факт. И связать эти факты воедино может только сионизм.